Прибывший в Москву в конце мая, Мирович куда бы ни заходил, к сестрам, к знакомым, в трактиры, только и слышал, что о новом прожекте седой нераскаянной лисицы Бестужева. Говорили, что граф Бестужев уже составил всеподданнейший адрес за подписью высшего духовенства и генералитета о том, чтобы ее величеству выйти за принца Иоанна. А будь неугодно, угодно, то, по примеру предков, бывших российских царей, избрала бы она в супруги кого-либо из своих верноподданных. Еще по пути к Москве Мирович слышал сперва робкие, потом более ясные намеки на затеи бывшего канцлера. В угоду Орловым, Устроить замужество государыне с Григорием Орловым. Но встретилась преграда. Первый помощник и недавний друг Орлова, Федор Хитрово, как верный патриот, подобрал партию недовольных. В союзники с ним стали оба Рославлевы, Пасек, Лосунский, за ними Баскаков и Борятинский. Словом, чуть не все главные вожаки – И партизаны бывшего переворота. Москва бурлила разного рода толками. Григорий Орлов глуп. А больше всего строит брат его. Да. Дубина Алексей. Это все старый черт Бестужев. Кобы строит. Все может случиться. Одна надежа на панина. Вот случай, другого не будет. Орлов, посетитель Дрезденши, и я с ним был в одни, он и близок, даже обыгрывал его на бильярде. Бродя без цели, без мысли по Москве он опять невольно вспомнил о Григории Орлове, расспросил кое-кого, собрал нужные сведения и отправился к нему на Шаболовку пышный, хлебосольный и всюду уже гремевший дом графа Григория Григорьевича был на фронтоне украшен лепным гербом с надписью на латыни. Стойкость и постоянство. Орлов. Ничтожный, безвестный офицеришка готовится взойти на такую ступень. Попробовать разве попытать удачи? Или... К дьяволу лучше не трогать. Москва, знавшая хоромы старой знати, Шереметьевых и Нарышкиных на Воздвиженке, Трубецких на Покровке, Куракиных на Басманной и Салтыкова на Дмитровке, ездила теперь с рабским респектом на поклон на недавно глухую, мещанский пустынную шабловку, где новопожалованный граф на беговых дрожках объезжал рысаков или платком в слуховое окно гонял голубей. Голубинная потеха сменялась медвежий, либо волчьей травлей, травля кулачным боем, а бой — чтением изданий древних писателей о сельском хозяйстве или исполнением во дворце нежных минуэтов и гавотов.